Он поднял голову и посмотрел на меня. «Эй, я же не шутки шучу». «Я тоже», — ответил я. Мы помолчали. «Столько всего изменилось с тех пор», — произнес, наконец, мой напарник. «Скорость жизни, мысли людей. Вот, например, сейчас мы даже не знаем, сколько зарабатываем на самом деле. Приходит налоговый эксперт». Сочиняет бумажки какие-то непонятные, там вычитаем, тут погашаем, здесь у нас налог чрезвычайный, и так без конца. Но это везде так, да я понимаю, и даже понимаю, что без этого никуда, но раньше было все-таки веселее. Дольше живу, и все выше тени невидимых стен моей тюрьмы, — пробормотал я себе под нос. Это что такое? Так, ерунда». — сказал я. — Ну, ну, и что же? — А то, что сейчас у нас сплошное выколачивание денег. Мы просто эксплуататоры, кровососы, и больше ничего. — Эксплуататоры? — удивившись, я посмотрел на него. Между нами было расстояние в пару метров. Он сидел на стуле, и его голова находилась выше моей сантиметров на двадцать. За его головой висела картина. То была какая-то новая, невиданная мною ранее, черно-белые литографии, изображавшие рыбу с крыльями. Судя по морде, рыбе было не особенно радостно от наличия крыльев у себя на спине. Видимо, она плохо понимала, как ими пользоваться. Кровососы? переспросил я, на этот раз самого себя. Они самые. Ну и чью же кровь мы сосем? — Да, всех вокруг понемногу. Кистью его рук находились как раз на уровне моего взгляда. Задрав ноги и скрестив их на спинке небесно-голубого дивана, я неотрывно следил за танцем ручки у него на ладони. — Как бы там ни было, разве ты не видишь, что мы изменились? — Все по-старому. Никто не менялся и ничто не менялось. — Ты что, на самом деле так думаешь? — Да, — Я так думаю, никакой эксплуатации не существует. Это все детские сказки. Ты же, я надеюсь, не веришь, что дудками армии спасения можно и впрямь спасти белый свет? Не придумывай то, чего нет. Ну, ладно. Может, я напридумывал лишнего, вроде как согласился он. На прошлой неделе ты, вернее, мы оба, сочиняли текст рекламы про маргарин. Надо сказать, отменная получилась реклама. Отзывы были самые положительные. Но ты мне скажи, сколько раз за последние годы ты лично ел маргарин? Ни разу. Терпеть не могу маргарин. Вот. И я ни разу. В этом-то все и дело. Раньше мы, по крайней мере, работали от чистого сердца. Верили в то, что делали. За это и уважали себя. А сейчас? Засоряем мир всяким дерьмом, словами без сути и смысла. Маргарин, между прочим, полезный для здоровья продукт. И жиры в нем исключительно растительные, и холестерина до крайности мало. Старческие болезни от него не развиваются. А в последнее время, говорят, даже вкус стал совсем неплохой. И стоит дешево, и хранится долго. Вот и жри его сам. Я откинулся вглубь дивана и медленно потянулся всем телом. Да не все ли равно... Едим мы с тобой этот маргарин или нет, в конечном-то счете разницы никакой. Переводить дежурную билиберду или сочинять рекламную фальшивку про маргарин — по сути одно и то же занятие. Да, мы засоряем мир бессмысленными словами, ну а где ты их видел, слова, имевшие смысл? Брось ты ей Богу, не бывает ее работы от чистого сердца, нигде ты ее не найдешь. Это все равно что пытаться дышать от чистого сердца или мочиться от чистого сердца в сортире. — Все-таки раньше ты был как-то невинней, возможно, — сказал я и затушил в тяжелой пепельнице сигарету. В одном невинном городеишке один мясник невинный жил. Он на невинные котлетки невинных телочек рубил. — Конечно, если ты думаешь, что надираться с виски с утра пораньше, занятия вполне невинны, то можешь продолжать, сколько влезет. Тишина затопила комнату. В долгой паузе раздавалось лишь мерное клацани авторучки, а деревянный стол. — Извини, — не выдержал я, — я не хотел с тобой так разговаривать. — Да все в порядке, — сказал ему напарник. — Морд здесь-то как раз и прав. Звонко щелкнув. Отключился перегревшийся кондиционер. Стоял тихий полдень, такой тихий, что делалось жутко. «Возьми себя в руки», — сказал я. «Ты посмотри, сколько всего мы уж добились, только своими силами. Никому не должны, и нам никто не должен». И уж, по крайней мере, в нашем деле больше здравого смысла, чем у этого сброда карьеристов, чья задница всегда прикрыта, а жизнь — от должности до должности, и которые ничего не умеют, кроме как разваливаться в креслах с самодовольными мордами. — Мы же были друзьями, так ведь? — Мы сейчас друзья, — сказал я. — Всю дорогу вместе прошли, друг за друга цепляясь. — Мне так не хотелось, чтобы вы разводились. — Знаю, — ответил я. «Ну, может, все-таки объяснишь мне насчет овец?» Он кивнул, отправил ручку обратно в карандашницу, потер пальцами веки и начал. «Человек этот появился сегодня в одиннадцать утра».